Глава 30 Когда Лиса, покидая зал суда, медленно шла по проходу к двери, ей все не верилось, что она теперь свободна. В дальней части помещения она заметила знакомое лицо. Миссис Митчелл, мать Кая, коротко и без лишних церемоний кивнула ей. Лиса параллельно испытывала и угрызение совести, и облегчение. Радовалась, что исполнила свой долг, и чувствовала себя виновата от того, что теперь ее жизнь вернулась на круги своя. А вот для миссис Митчел Этого уже не произойдет никогда». Лиса грустно улыбнулась ей, одновременно прося прощения и выражая сочувствие. «Но задерживаться нельзя. Суд должен продолжать свою работу. Ведь сколько еще вокруг человеческих несчастий?» Покинув пропитанные едким запахом коридора, по которым бродили взвинченные после сегодняшней драки охранники, а также задерганные, усталые и нервные участники процессов, девушка с наслаждением вдохнула в воздух свободы. Ослепительно яркое солнце светило прямо в лицо. Лиса вернулась обратно в здание суда, на этот раз в обычный женский туалет, чтобы нанести полноценный макияж и подкрутить ресницы, чего раньше почти никогда не делала. Брови у нее разрослись самым возмутительным образом. Но поскольку Джинти Лиса не доверяла, то постаралась привести их в порядок самостоятельно. Еще она накрасила губы красивой розовой помадой, нанесла на щеки немножко румян и распустила волосы. Лис посмеялась над собой. С подготовкой она явно перестаралась. А потом побрызгалась духами. Так, на всякий случай. На телефоне до сих пор ни одного сообщения от Кормака. Девушка нахмурилась. Впрочем, отсюда до Бора Маркета рукой подать. Может быть, Макферсон решил, что процесс сдачи показаний займет больше времени? Лиса и сама удивилась, как быстро все закончилось. Рошин сказал, что она была хорошей свидетельницей. Лис очень обрадовала эта похвала. А что, если Кормак ждет ее прямо у здания суда? Сидит на скамеечке, на солнышке. Лиса напомнила себе, что понятия не имеет, как он выглядит. Вдруг парень маленький и толстый. И будет ли это иметь значение? Ведь Лиса с таким нетерпением ждала возможности с ним поговорить. Их переписка так грела ей душу. Лиса почти в припрыжку шагала вдоль южного берега Темзы, время от времени сворачивая на боковые улочки, чтобы избежать толп гуляющих. Девушка и не подозревала, что в полицейском участке, мимо которого она прошла, томился кормак.